Отойти на десять ли и расположиться боевыми порядками в открытом поле, приготовиться к бою. Лусюнь выслал разведку, и вскоре ему доложили, что поблизости не видно ни одного воина противника. Лусюнь не поверил, сошел с коня и поднялся на гору. Там всё еще витал дух смерти. Послали еще одну разведку, но и на этот раз не удалось ничего обнаружить. Солнце клонилось к закату, а дух смерти не исчезал. Охваченной тревогой Лусюнь решил в третий раз отправить на разведку своих верных людей. Вскоре они возвратились и доложили, что на берегу лежат огромные кучи камней, но ни людей, ни коней не видно. Лусюнь, не зная, что и думать, приказал привести к нему местных жителей, и когда они явились, спросил — Кто сложил на берегу камни? Почему от них исходит дух смерти? Местность эта называется Юйфу-Пу, отвечали жители. Когда Джугэлян шел в Сичуань, он прислал сюда воинов, и они на песчаном берегу выложили из груды камней план расположения войск. С тех пор здесь поднимается пар, похожий на облако. Выслушав жителей, Лусюнь сам пошел взглянуть на камни. Остановившись на склоне горы, он разглядел, что между камнями есть проходы. «Как искусно все сделано, чтобы вводить в заблуждение людей», — усмехнулся Лусюнь. «Но зачем это?» Спустившись с горы, он в сопровождении нескольких всадников въехал в проход между камнями. — Солнце садится, — заметили военачальники, — пора возвращаться. Тут налетел сильный ветер, взметая песок, и вдруг Лусюню показалось, что странные камни приподнялись, а сухие деревья ощетились мечами, что где-то поблизости бушует и бурлит река, брецает оружие и гремят барабаны. Я попался в ловушку, Джугаляна отчаянно закричал Лусюнь. Тут перед ним появился старик и, улыбаясь, спросил. «Вы хотите отсюда выбраться?» «Прошу вас, помогите мне!» — вскричал Лусюнь. Опираясь на посох, старик медленно пошел вперед и без труда вывел Лусюня на склон горы. «Кто вы, отец?» — взволнованно спросил Лусюнь. «Я — тесть Джугэляна, зовут меня Хуан Ченян, отвечал тот. «Когда зять мой шел в Сычуань, он сложил здесь эти камни и назвал их планом восьми расположений. Они ежедневно меняют расположение, их можно уподобить десяти тысячам отборных воинов. Перед уходом мой зять сказал, что здесь заблудится полководец из Восточного У и не велел мне выводить его отсюда. Но когда я увидел, как вы вошли через ворота смерти, я подумал, что вам ни за что не выбраться из этих камней. Человек я добрый и не мог допустить, чтобы вы погибли. Я вывел вас через ворота жизни». «Вы изучили все проходы?» — спросил Лусюнь. «Нет, это невозможно». «Изменения их бесконечны», — ответил старик. Лусюнь соскочил с коня и с благодарностью поклонился старику. Возвратившись к себе в лагерь, Лусюнь с глубоким вздохом сказал, «Джугалян — это поистине волун, дремлющий дракон, мне не сравниться с ним». И он приказал войску отступать. Военачальники недоумевали. «Армия Любэ разбита, самое время нанести ему последний удар, а вы из-за каких-то камней вдруг решили прекратить поход». «Я не камней испугался», — отвечал Лусюнь. «Мне вспомнился вейский правитель Цао Пэй. Он также же хитер и коварен, как и его отец. И я понял, что если мы будем преследовать...» Разбитые войска Сяньчжу, Сао Пэй на нас нападет. Забравшись вглубь Сычуани, мы можем потерять У.